На повороте, резко уходящем вправо, увидел вереницу машин. Может, 30 может, 40 На обочине стояли, сидели, лежали люди. Был шум, хохот, крики, вино. «Эй, путник!» — закричали мне. Так прямо и закричали, путник. Я и слово-то такое забыл. «За жениха и невесту!» Короче, через 10 минут я сидел в потрёпанном бобике и ехал в цителец коров на свадьбу, Темзара и Марины Зурикашвили. Недалеко от города шофер обернулся ко мне. Здесь много русских. Откуда удивился я? И получил потрясающий ответ. Николос пригнал. Шофер бросил это, между прочим, а я, поражаюсь что-то припоминал, догадывался, что Николос — это Николай Первый, устроивший здесь солдатские поселения. Как все же удивительно ощущает бытие эти люди. Грузия для них — свое не только в пространстве от Алазани до Черного моря, но и во времени. Они не просто знают, они чувствуют, что Кутаиси — ровесник Вавилона, царь Ираклий II для них просто Ираклий, и даже нелюбимый и отделенный полутора веками русский император Николос. Николос пригнал. Умчался вперед Махарудели, вестник, сообщающий о приближении свадебного поезда. Москвич под ним, правда, не горцевал, и он не стрелял в воздух, но во дворе жениха все было по обычаю. Махоро выпил вина из глиняной чаши и грохнул ее озим. «Пусть так разлетятся все ваши враги!» Свадьба началась с танца. Сначала с потом все горячее и горячее, с выставлением рук поочередно в стороны, с беганием на носках, со швырянием денег под ноги ветхих музыкантов а те играли без остановки, прихлебывая лишь изредка из чаш. И тогда, когда все расселись за шестью тридцатью метровыми столами во дворе под брезентом и умолкли лишь с началом тостов, тосты шли в нужной последовательности. Мне переводил сосед Гоги Гаоташвили. Эдакий любительский театр, коллективное творчество 350 человек, тосты и величественная будто хорал, застольная пение. Пили только вина, ни капли водки или коньяка я не заметил на столах. Прекрасная кахури стояла в одинаковых белых кувшинах, и мне объяснили, что соседи собираются по нескольку семей и покупают комплект посуды для торжеств. Дежурный. Очаровательна была невеста, великолепен жених. Витиеваты были и красноречивые гости. Ломились столы. обязательное для всякого кочетинского застолья Хашлама, отварная говядина, овощи, цыплята, шашлык, баклажаны с орехами, песцифи, потроха, джон-джоли, маринованная травка, зелень. Зелень по всей Грузии едят в неимоверных количествах. Пучкань, беря с блюда и постукивая ладонь, все свежее, только с грядки, пусть жучок упадет. Я ушел часов в девять утра, когда никто еще не собирался ложиться. Сейчас я понимаю, как много не успел увидеть в Кахетии. Как-то быстро проскочил ее столицу древнейший город Телави, не доехал до Ахметы, не побывал в Мирзани, на родине пиросмани швили а ведь это было километрах двадцати от Цителец-Каро. Там, в Мирзани, и сейчас еще есть дальние родственники художника. Правда, Перасмани и так сделал свое. Я видел его картины до и после Кахетии, Этот божьей милостью великий художник писал так, как живут его земляки. Кахетинец может повторить слова пиросмани говоря о своем деле. «Я так хотел сделать, и мне это удалось». И здесь единственное место, где Перасмани не легенда, а сама Кахетия, ее жизнь, ее люди. Я уезжал через Гомборгский перевал. Высота подбиралась к двум тысячам. Свежела. Качался желто-красный сентябрьский лес. Клен, бук, шиповник. Кто это сказал, не помню. Вся Грузия песня. Мотив благороден, слова строги и очень грустны. Это было написано и напечатано летом 1976 года в латвийской газете «Советская молодежь», где я тогда работал. Ничего в тексте не изменено, хотя раздражает, конечно, высокопарность, стандартные ходы, обилие личного местоимения. Не говоря о том, что полусухие и полусладкие пить не хочется, все эти киндзмараули, твиши, хванчкару, к счастью, в Грузии есть сухие, вроде кварели, телиани, самебы. Но подгонять текст четвертьвековой давности под свои нынешние литературные гастрономические иные понятия называется просто-напросто писать автобиографию. Другой жанр. Ничего не изменено, чтобы убедиться и убедить, что суть народа и страны не меняется от характера политического режима.